Рассказывается история Иосифа Аримофейского. Проехав милю или две, они повстречали белого рыцаря, который, как прежде, караулил в долине у жилища отшельника. Рыцари с изысканной любезностью приветствовали друг друга. «Сэр», — сказал Галахат, — «я уверен, что щит этот повидал немало чудес». «Верно», — ответил белый рыцарь, — «вот как это было. Через тридцать два года после смерти Господа Иисуса нашего Спасителя, Иосиф Аримофейский, тот самый, который снял тело Господа нашего с креста, вместе со своими родичами уехал из Иерусалима. Примечание. Спустя сорок лет после страсти Иисуса Христа Иосиф Аримофейский прорицал о победе короля Эвилака, о том, что ему в битвах предстоит одолеть своих врагов, а также о семи королях и двух рыцарях — Искоих коих первым был святой человек по имени Наппус, второй же звался Насьен в память про отца своего, и в нем воплотился Господь наш Иисус Христос, а третьего звали Хелиаз Дородный, четвертого Лисая, пятого Иона. Он покинул свою страну и прибыл Уэльс и взял там за себя дочь Мануэлеву, а за ней он взял страну Галию, И он поселился в той стране, и от него родился король Ланселот, твой дед — который был повенчан с дочерью короля Ирландии, и был он столь же достойный муж, как и ты, от него же родился король Бан, твой отец. Иосиф, как и многие другие последователи Христа, покинул Иерусалим накануне восстания, Иудейской войны 66-73 годов, результатом которого стало разрушение храма и рассеяние еврейского народа. Конец примечания. Они доехали до острова Саарос, а тамошний король велак как раз собирался воевать со своим кузеном. Оба они были сарацины. Иосиф явился к велаку и предупредил его, что ему суждено погибнуть, если он не примет истинную веру. Он растолковал ему учения о Святой Троице и другие тайны веры с такой убедительностью и набожностью, что Авелак горячо желал креститься. В ту пору и был изготовлен для короля щит с изображением спасителя на кресте. Король нес его в битву, накрыв тканью, а когда счел нужным, откинул ткань. При виде спасителя на кресте враги растерялись, и в этой битве победил Эвелак. Случилось так, что один из воинов Эвелака лишился в бою руки. Он нес ее в другой руке, моля о помощи. Иосиф подозвал раненого и велел приложить отрубленную руку к образу распятого — Воин тут же исцелился. А затем произошло еще одно чудо. Распятие исчезло со счета, и никто не знал, куда оно подевалось. Настало время Иосифу покинуть Сарас, и король решил сопровождать его, куда бы тот ни направился. Так они и путешествовали вместе, пока не добрались до этой земли. В ту пору ее именовали Великой Британью. Примечание Сарас, до которого искатели Грааля без особого труда добираются, оказывается за пределами Великобритании, вдобавок, как мы увидим, и во времена Артура управляется язычниками, хотя там имеется и храм. Конец примечания. Один из вельмож этой земли, язычник, из вражды к истинной вере, бросил Иосифа в темницу. Однако достойный человек по имени Мандрамес — Узнал об участи Иосифа, явился из-за моря с великим войском и выручил его. И тогда народ Британии пожелал принять крещение. Иосиф состарился и ослабел. Он лежал на смерть на мадре, а вела, рыдая, преклонил перед ним колени. «Я покинул родину из любви к вам», — сказал он. «И теперь, уходя из этого мира, не оставите ли вы мне знака, чего-нибудь на память о вас?» Иосиф поглядел на друга и сказал... «Принесите мне свой щит, тот, с которым вы тогда шли в битву». Король принес щит. У Иосифа от слабости пошла носом кровь, ее никак не удавалось остановить. Он окунул палец в кровь и нарисовал кровью на щите крест. «При виде этого щита вы всегда будете вспоминать обо мне», — сказал он. «Эта кровь всегда будет такой же яркой, как сейчас, и каждого, кто возьмет этот щит, постигнет несчастье». С честью носить его сможет лишь сэр Галахат. Он будет последним в моем роду и совершит множество славных деяний. Велак спросил Иосифа, где следует поместить щит. После вашей смерти его заберет отшельник, сказал ему Иосиф, и спрячет в тайном месте. Сэр Галахат получит его через пятнадцать дней после того, как будет посвящен в рыцаре. Примечание Акрайт устраняет несообразность. У Мэллари отшельник назван Насьеном, как и тот, который жил во времена Галахада. Впрочем, учитывая способность Нассиенов перевоплощаться, это могло соответствовать действительности. Конец примечания. И теперь, сэр, все сбылось по пророчеству. Сказав все это, рыцарь исчез.